В божественный интернат я прошел без проблем. Приглашение, подаренное мне Викторией, было действительным. Отметив меня в списке гостей, охранник пропустил меня, а дворецкий громогласно объявил мое имя. В мою сторону повернулись десятки голов. Да уж, наверное, стоило пробраться сюда тайком. Сейчас же налетят аристократы. Любопытные кикиморы, что бы их! Я быстро осмотрел зал и нашел Максима. Он был немного дерганным, и в целом было в нем что-то странное. Профдеформация. Ронины — это фактически преступники, которые проворачивают свои делишки в подполье. А сейчас ему приходится актерствовать у всех на виду. Он меня не заметил, видимо, выискивал не свитскую. Ну что ж, буду ждать сигнала. А пока... Придется отбиваться от нежеланных собеседников. Собираетесь ли вы восстанавливать семейный бизнес? А правда, что в Академии Романовых студентов заставляют спать на гвоздях? В высшем возрасте я был уже женат. Кстати, у меня есть дочка на выдании. Как вам жилось в одном доме с маньяками? Не желая привлекать лишнего внимания, я делался пространными ответами. В другой ситуации я бы сострил, а где-то откровенно бы нагрубил. Но сейчас устраивать скандал не в моих интересах. Спустя минут пятнадцать я смог отвязаться от своих поклонников и протиснуться в дальний угол. Там за широкими спинами гостей меня не было видно с камер наблюдения. Я сделал глоток шампанского и прикрыл глаза, когда звякнул мобильник. Максим сообщал, что поймал не на крючок. А через пару минут до меня донеслось оглушительное стихи. Я повернулся на звук и увидел Максима, стоящего на колене перед Несвицкой и целующего ее руку. Камикадзе. Парень решил умереть красиво. Я мысленно пообещал, что его смерть не будет напрасной. Накинул на себя заклинание отвода глаз и проскользнул в часть особняка, где находились покои директрисы. Если кто проверит по камерам, они покажут, что я не выходил из своего угла весь вечер. Квартира Несвицкая казалась обычной и даже какой-то обезличенный. О директрисе ходило так много разнообразных сплетен, что я ожидал увидеть здесь все от БДСМ-качелей до железной девы или испанского сапожка. Поэтому простая, даже заурядная обстановка произвела на меня неожиданно сильное впечатление. Я осторожно просканировал все комнаты и обнаружил, что в спальне за стенкой платяного шкафа навешано больше всего охранных заклинаний. Я раздвинул вешалки с разноцветными нарядами и прощупал деревянную стенку. Быстро нашел стык досок, но пришлось повозиться, чтобы открыть потайную дверь. Ключом было не заклинание, а определенный набор магических волн. И я посылал магию в дверь и прислушивался, какая реакция последует. Если получал положительный отклик, запоминал, повторял и прощупывал дальше. На все ушло около двух часов. Наконец раздался щелчок, и проход открылся. Я попал в длинный узкий коридор, который несколько раз изгибался и уходил куда-то вниз. В подвал? Неужели я найду сокровищницу рода не свитских? С предвкушением я пробирался вперед, пока не вышел на широкую площадку с симпатичной деревянной дверью, на которой были вырезаны цветы и листочки, позолоченная ручка, драгоценные камни. Кто-то постарался, старательно ее украшая. К моему удивлению, она была не заперта. Я повернул ручку и беспрепятственно вошел внутрь. Ну что ж, сегодня вечер чудных открытий. Это была не сокровищница, а спальня. Только по этой спальне можно было составить хоть какое-то представление о ее владелице. Все выполнено в нежно-розовых и персиковых тонах. Много шелка и мягких игрушек. На всей мебели вырезаны розы. На полу лежит толстенный мягкий ковер. Целая полка с книжками, сказки, фантастикой, фэнтези. Ни одного учебника или научного журнала. В противоположную стену встроены два искусственных окна. На подоконниках стоят горшки с живыми цветами. Ого! А директриса тщательно скрывает свою нежную ранимую душу. Пробормотал я, врубая сканирование. Ничего. Мне захотелось заорать. Вся операция только ради того, чтобы попасть в тайную спальню Несвицкой. И что же мне с этим делать? Шантажировать? Ага, так и себе это и представляю. Уважаемая директриса, если вы не отдадите мне каркавческий камень, я расскажу всем, что в свободное время вы читаете романтические истории о любви вампиров и девушек. Тфу На всякий случай я все-таки решил обшарить каждый уголок этой спальни. Мой взгляд зацепился за раскрытую толстую тетрадь, которая лежала на столе. Я прочитал страничку по диагонали. «Сегодня мне пришлось приложить усилия, чтобы не убить Завуча. Она опять не подготовила учебный план на новый семестр, бла-бла-бла. Дети иногда так бесят, но в то же время невероятно радостно следить за их успехами. Жаль, что в погоне за милостью богов родуются их души. Личный дневник. Если она подробно описывает каждый прошедший день есть шанс, что я найду упоминание каркавческого камня. Я быстро пролистал дневник от начала до конца. Вот оно. Огромный абзац, посвященный нужному мне артефакту. Я в замешательстве и не понимаю, что делать. Позиции моего рода находятся под угрозой. Одним из залогов нашего могущества всегда был каркавческий камень. Благодаря ему мы могли превратить любую гадость, направленную против нас, в нечто нейтральное. Он множество раз спасал наш род. Что же теперь делать? Я не понимаю. Не понимаю, почему Треглав приказал спрятать камень. Разве наше родовое хранилище не самое безопасное место? Как я буду управлять родом без камня? И это все равно, что научиться ходить, когда всю жизнь летал. Что-то происходит. Что-то надвигается. Мне кажется, это связано с божественными интригами. Раньше Перун позволял другим богам выбирать талантливых учеников. Но вот уже второй выпуск он забирает всех выдающихся студентов себе. Всех, кто не согласился ему присягнуть, потом преследуют несчастье и беды. Впервые в жизни мне страшно. Меня пугает, что Перун так пристально следил за Викторией Столыпиной. Ее способности ужасают. Только Кркавческий камень мог бы ее остановить, если бы когда-нибудь... Нет, я не хочу об этом думать. Треглову лучше знать, что делать. Если он приказал увести Кркавческий камень, я это сделаю. Судя по записям, перевозка запланирована на ближайшие дни. Я закопался в документы, лежащие на столе Свицкой, и нашел визитки двух компаний по магической перевозке и охранному сопровождению людей и грузов. Сфотографировав их, я привел все в порядок, потушил свет и покинул тайную квартиру Несвицкой. Вернулся наверх, закрыл дверь в шкафу и пробрался в зал с гостями в свой угол. Оттуда я написал Максиму, что он может сваливать. Он коротко ответил «Ок». Выпив два бокала шампанского и пройдясь туда-сюда по залу, Я тоже покинул божественный интернат и направился в особняк Ломоносовых. Пока шел, отправил теней в компании, визитки которых нашел. Я подключился к теням, полностью взяв над ними управление и внимательно изучил документацию этих компаний. Меня интересовали только предстоящие заказы. «Ага, вот оно. Два заказа от божественного интерната». «Суперсекретная перевозка ценного груза во вторник, послезавтра». Я вытащил телефон и позвонил Андрею. Глава Ронинов ответил через три гудка. «Алло!» — сонным голосом протянул он. «Мой охранник цел!» «Ну, я не слышал, как его убивали», — усмехнулся я. И пальцы у него сто процентов целы. Он мне сообщение напечатал. «Для этого хватит одного пальца», — проворчал Андрей. «Так зачем ты мне позвонил?» «Да так, ничего особенного». Я выдержал небольшую паузу. «Хочу ограбить рот несвитских». «Чокнутый». «Ага, я пожал плечами. Если нас поймают, то даже в тюрьму не посадят. Отдадут три главу в качестве жертвы. Так ты в деле?» «Спрашиваешь». — хмыкнул взбодрившийся Андрей. — Всегда мечтал щелкнуть по носу зазнавшихся аристократов.